Недельку провести в 909 девятом, денек в 900 месячишка или недели две, где-нибудь еще, скажем, в 905 в 898 И тогда до конца жизни так и не выедешь из лета. Что еще за колеска? Ну, знаешь, такой высокий велосипед об одном колесе, весь хромированный, на таких катаются актеры в цирке и жонглируют всякой всячиной.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 Только дети уцелели и носятся на лыжах, летят на санках с оледенелых гор, в чьих склонах, как в зеркале, отражается этот давящий железный щит и опускается все ниже, ниже, каждый день и каждую нескончаемую ночь. Уильям Финч откинул крышку чердачного люка. Зато вот оно. Вокруг него взвелась летняя пыль. Здесь на чердаке пыль кипела от жары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 «Нет-нет!» — поспешно возразил Вильям. Под критическим взором жены ему явно стало не по себе. «Нашел время для маскарада!» — сказала Кора. Уши позабавиться нельзя. Только забавляться и умеешь!» Она сердито захлопнула духовку. «Бог-свидетель! Я сижу дома и вижу тебе носки, а ты в это время в лавке подхватываешь дам под локоток. Можно подумать, они без тебя не найдут, где вход, где выход!»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 «Почему теперь так не пахнет?» И спросить два стакана с Арсапорелевой, а потом прокатиться на нашем форде 910 года на Хинегенскую набережную и поужинать в отдельном кабинете и послушать духовой оркестр. «Хочешь? Ужин готов! И сними эти дурацкие тряпки! Хватит шута разыгрывать!» Уильям не отступался. «Ну а если б можно было так...»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 Так хорошо знакомый незабвенный запах сарсапарелли.